Глава пятая. Леденящие душу глаза смотрели прямо на меня, причем смотрели с неприязнью. Потом этот взгляд сместился на мужские руки, покоящиеся на моей талии. Ладно, ладно, одна рука покоилась несколько выше, под грудью. И льда во взгляде стала еще больше. Я бы сказала, он смешался со сталью, остроколющей. Лица своего спасителя я так и не видела. «Я спросил, что здесь происходит». С нажимом произнёс владыка. Студенты как-то разом притихли. А почему никто не спросит его о Золушке? Мне может быть интересна его версия событий. Это я виноват. Вперёд вышел темноволосый парень с седой прядью в волосах. Я устроил дуэль в столовой, не поставив щит. Я тоже виноват. Вперёд вышел тот, кого назвали Ирвигом. Я принял бой, не убедившись в безопасности окружающих. Вы двое, крик Таресси. Объясните всё это ей. От-за Лукозание владыка и вновь посмотрел на меня, а потом на руки, покоившиеся на моей талии, даже чуть выше. Мне же тоже надо посмотреть на них, точнее, не на них, а на их обладателя. Попыталась развернуться в кольце рук, но мне не дал обладатель этих самых рук, прошептав своим невероятно завораживающим голосом: "Стои смиренно. Сейчас я сдерживаю ледяную иглу, пробирающуюся к твоему сердцу". Тем временем его снежность подошел ко мне и дотронулся до груди. Руки на талии тут же разжались. Но против них я не была, а вот против откровенных домогательств владыки – да. Однако вскоре я поняла, что трогал он меня не просто так. Опять какая-то магия. От его ладони пошел холод, замораживая буквально все мое тело. Спустя пару секунд я уже не могла пошевелиться, даже на ногах не устояла. Упала бы, если бы владыка меня не подхватил. «Спасибо, Скайн». поблагодарил его с нежностью того, кто спас меня. Я всего лишь оказался рядом. Ледяной дракон не особо церемоний с моим телом открыл портал и шагнул в него со мной на руках. Вышли мы, судя по обстановке, в лазарете. К нам поспешила женщина в чипце. Неужели еще одна обмороженная девушка? Нет, госпожа Лайфри. Это всего лишь студентка, пострадавшая от ледяной иглы. но не волнуйтесь, игла не добралась до сердца. Один из студентов остановил ее. Слава богам! Выдохнул госпожа Лайфри. А то у меня как раз закончилось зелье, львоведение из вечного сна. Эти студенты владыка постоянно используют ледяные иглы, а остановить их не успевают. Ох уж это заклинание! Оно одно из немногих, которое разрешено в стенах Академии и одновременно способно нанести вред снежному магу. Вето, где в лазарете пачками лежат бездумные озорники. Вы ведь знаете, изначально ледяные иглы использовались для стабилизации состояния больного. Поэтому они относятся к лечебным, а не к атакующим. Словно навпроздание произнёс дракон. Знаю, знаю, проворчал госпожа Лейфри, положився девушку на кушетку. Его снежность так и поступил поэтому, и о лишилась тёплых объятий мужчины, оказавшись на прохладной кровати. Вот вроде ледяной дракон на руке горячая, и в них удивительно тепло. Я скосила взгляд на его снежность. Мужчина смотрел на меня задумчиво, настороженно, словно пытался прочесть. И всё-таки в глубине его глаз пляскало с неприязнью. Что же между ним и ею-то произошло? О каком соблазнении говорила миссис? Доктор, или кто-то называет целителем, осмотрела меня, провела руками над моим телом, потом, найдя источник дискомфорта, разместила вокруг него Все пять пальцев. Второй рукой положила мне на лоб и что-то зашептала. Холод начал отступать, а уже спустя минуту я облегчённо вздохнула и пошевелила руками. Госпожа Лаэфри ещё раз просканировала меня магией и нахмурилась. Странно. Что странного? спросил владыка, насторожившись. Кажется, он постоянно ожидает от Эветы какой-то подлости. Впрочем, у меня была бы такая же реакция. Тут я его винить не могу. Её источник пуст. Произнесла доктор и взглянула на его снежность. «Магии в ней нет. Должно быть последствия снежной иглы. Деточка, ты еще под какие-нибудь чары в последнее время попадала?» Хотелось воскликнуть «Да, да, да», но вместо этого я лишь открыла рот, даже кивнуть не могла. Запрет действует, поэтому пришлось отрицательно мотнуть головой. «Значит, последствия снежной иглы. Возможно, это индивидуальная непереносимость». Твоя магия сплела защиту, не жалея резерва. Да-да, логичное оправдание. Вот только Владыка молчал с подозрением глядя на меня. Если кто и поверил в эту версию, то точно не он. А я что? Я вообще тут ни при чём. Это всё и Вэтта с Дярелой. Ах, да, он-то думает, что это я и Вэтта. Напомню-ка, своё имя, деточка. Я впишу тебе мага от вот, от практических занятий. В таком состоянии ты магичить не сможешь, как минимум неделю, а то и две. Спасибо, выдавил я. Моё имя Иветта Цилт. Госпожа Лайфри кивнула, а потом удалилась, видимо, в свой кабинет, оставив меня на растерзание одного владыки, который сканировал меня подозрительным взглядом. Тебе удалось провести магистру Лайфри, но не меня. Твой резерв ведь пуст из-за того, что ты проводила сложный энергозатратный ритуал. Не так ли?» «Не понимаю, о чем вы». «Не лги мне, девчонка», — рыкнул повелитель, наклонившись ко мне и сверкнув своими потрясающими льдистыми глазами. «Я знаю, что ты была в запретной секции. И знаю, какую книгу брала». «Неужели знает? Если я в это была там, то нашла там книгу с ритуалом, которую провела для обмена обликами. Если повелитель обо всем догадался, то знал бы, что я, это не она. Значит, он блефует». Вы не можете этого знать. Выдохнула ему в губы с вызовом. Вы блефуете. Он даже не стал отрицать, лишь жеваки захазели на мужественном лице. Если я пойму, что ты причастен к смерти той девушки, поверь, ты пожалеешь, что вообще оказался в ледяных чертогах. Да я уже жили. Хотя подождите-ка. Та девушка умерла? Дракон колебался с ответом, внимательно следя за моей мимикой. Он ведь правил Привык читать по лицам, поэтому и сейчас жадно впитывает мою реакцию. Пока нет, но она может угаснуть в любую минуту. Поэтому молись, чтобы она выжила. Его снежность развернулся и направился к выходу. Я же с замиранием сердца глядела ему вслед. И так начался мой первый день в чужом мире. Ох, а ведь сейчас только утро. Что же будет дальше? Вот, держи. Магистр Лайфре, вернувшись, протянул мне какую-то бумагу. Магат, вот, покажешь преподавателям на практических занятиях. Правда, это не панацея. После возвращения магии все предметы придётся пересдать. Спасибо большое. Я могу идти. Целительница Кионола, а я направилась к выходу. Выскочив за дверь, я тут же столкнулась с дружненькой, которая подхватила мне под локоть и потянула по коридору. Ты ведь специально это подстроила, чтобы была причина, по которой мой источник пуст. «Да?» — не стала отрицать девушка. «Умно я придумала, правда?» И два этих несносных дракона так вовремя под руку попались. А теперь идём, нас ждёт следующая лекция. «Постой, я хотела тебе кое-что рассказать». Остановила я удруженьку. «Неужели у тебя есть ответы вместо вопросов? Удивительно!» Едко прокомментировала она. Я проигнорировала её слова, вместо этого закатала рукав мантии. Я обнажила внутреннюю сторону запястья, на котором были два зведка магической клятвы. Увидев их, Дия подняла на меня возмущённый, удивлённый взгляд. Ты когда успела магическую клятву кому-то принести? Я хотела ответить, но открыла и закрыла рот. Кажется, опять магия. Клятва не даёт мне произнести имя владыки, да даже его статус. Ох, понятно. Потерев виски, произнесла Дия. Ты ходячая катастрофа. Как всё могло пойти наперекосяк? Ой, неважно, идём уже. Постой, ещё один вопрос. Скажи, а можно ли как-то влезть в голову к человеку и узнать, говорит ли он правду? Можно. Согласна кивнула Диорелла спеша по коридору. Ментально взломать разом. Мозг в большинстве случаев окажется в кашу, но в итоге могу удастся узнать всё, абсолютно всё. Рискнёшь предоставить кому-то свой мозг безраздельное пользование? Мм, нет, пожалуй, откажусь. Значит, вести себя неадекватно не вариант. Владыка относится ко мне с предубеждением, так что если как-то захочу выбиться из образа и в это, они стандартно сдадут психушку в лучшем случае, а в худшем сломают мозг. Бррр. Хрономорф мигал желтым цветом, подгоняя нас на лекцию. Пока шли, я разглядывала праздничные украшенные коридоры Академии. Над потолком висели светящиеся восьмиугольные звезды. По стенам был развешан местный аналог Мишуре, А на окна нанесены различные снежные узоры с неизвестными мне персонажами и сюжетами, видимо, местного фольклора. За стеклом чинно ступала зима. Ни ветерка, ни снега, лишь неподвижные хвойные деревья, укутанные белыми шапками. Мы вошли в аудиторию, когда хрономорф сменил свой цвет с оранжевого на красный. Успели в последнюю минуту. А вот преподавателей за кафедрой не оказалось. Мы заняли место посередине и начали доставать письменные принадлежности. Сначала я боялась, что здесь будут чернила и перо. Но все оказалось лучше. Перевая ручка, что существенно должно облегчить мне жизнь. Но смогу ли я писать на местном языке? «Вы слышали?» В аудиторию вбежал запахавшаяся миссия. «Это невероятно!» «Что невероятно, миссия?» Скучающим тоном спросил Ирвик. «Тот самый, из-за которого меня угодила ледяная стрела. Кстати, никто из присутствующих даже о ней полюбопытствовал о моем самочувствии». Я невзначай огляделась, надея на последних рядах того, кто спас меня. Кажется, владыка назвал его Скайном. Высокий юноша с короткими тёмными волосами, одна прядь которых была выбелена. Он заметил мой взгляд и посмотрел в упор. Даже вопросительно приподнял бровь, причём явно недружелюбно. Мол, что тебе, смертная? Да-да, он оглядывал аудиторию с таким выражением лица, будто он тут бог. Каждый студент в этом году должен пройти магическое сканирование. Торжественно объявила миссия. «Что за магическое сканирование?» Шепнула я насторожённой Диарелле. «Сканирование — это магограмма того, какие магические всплески были в последнее время у студентов. Магограмма способен вывести очень сильный маг. И чем сильнее уровень мага, тем дальше он может заглянуть в прошлое», — шепнула Диа, пока студенты бурно обсуждали поступившую новость. «Но обычно это промежуток не больше трёх недель». А знаете, кто его будет проводить? После эффектной паузы Мисси продолжила: "Проводить его будет никто иной, как лады ко льда". Аудитория шумно выдохнула. "100% ищет свою суженого", воскликнул Ирвик, и многие его поддержали. Вот только я была уверена, что не суженого он ищет. Зачем бы ему это? Её он может найти по заколке. Он ищет того, кто заморозил ту девушку на насилках. Но об этом, разумеется, никто не знал. Дия. Всё в порядке? спросила у соседки, которая нервно кусала губы. Ответить она не успела, в аудиторию вошёл преподаватель. Сухонький, низенький старичок с белой бородой. Ещё один гном. Сколько же всего удивительного в этой ледяной академии. Оказалось, что я не просто знаю местный язык, но и могу спокойно на нём писать. Преподаватель рассказывал об относительно недавнем времени. Три года назад состоялась битва на Вечном Хребте. Дартания напала на Дракмар. Некоторые студенты Академии, уроженцы Дартании, хорошо помнили эти события. Именно поэтому преподаватель указал на меня. «Студентка Тиль, ответьте мне, что использовал противник Дракмара в качестве скрытой угрозы. Я надеялась, что Ди хотя бы на листке напишет мне подсказку. Но она смотрела в окно, размышляя о чем-то своем». Такое ощущение, что и вообще нет дела до того, рассекретит меня или нет. Я не помню проф э, магистр. И справилась я, удивив преподавателя. Вже в прошлом году реферат на эту тему писали. Неужели уже всё забыли? Анонимно, не теряя не отвечать, произнесла одна из девушек с первых парт. Она скоро выйдет замуж за старика не мага, при всём уважении к вам, магистр. Вот же стерва. Ещё и обернулась ко мне, картинных мыкнув. А я улыбнулась самой лучезарной улыбкой, на которую была способна. «Это и в этот тиль должна выйти за старика, а я обязательно вернусь домой». «Дартаня три года назад при сражении использовала запрещенную технологию подчинения драконов, а также взяла в заложники истинную пару императора Ордана Ониксового», — продолжил рассказывать магистр. Ста, это ли говорить, что после этого неразумного действия Дортания потерпело сокрушительное поражение и оставалось уступить во всём Дракмару. Ведь обожение наистинов драконов не прощается, истина это продолжение них самих, тем более, если связь была настолько прочна, как у Ардана Ониксова и его избранницы. Чувствуется мне, всё на самом деле было не так, наверняка не так, а это всё выдумки и домыслы. Не может всё быть настолько романтично, но развивать свои мысли я не стала, куда более заинтересовавшись думами Диарелла, которая совсем сникла. Когда хрономорф засветился зелёным, то все студенты выдохнули с облегчением и засобирались. Не забудьте экзамен через неделю, чтобы все были готовы. Понимая ваши мысли, заняты прошедшим зимним балом и предстоящей праздничной неделей, но между ними Ещё две зачётных недели, дорогие студиозы. 30 билетов, чтобы от злобов отлетела. Разумеется, преподаватели никто не слушал, спеша в сторону выхода. Когда мы вышли, я тут же Коршином налетела на Иветт с вопросами. Ты действительно не понимаешь, скинулась Диарелла. Владика будет проводить магическое сканирование всех. А у тебя фон нулевой. А у Иветт такой быть не может. а на магичело, причём магичело на лекциях. Полученная магограмма не будет стыковаться с реальными событиями, а это уже проблема, как ты понимаешь. Понимаю. Развешь это проблема? Я широко улыбнулась. Если владыка засечёт нестыковку, начнёт докапываться до правды. И рано или поздно обязательно докопается. Значит, поймёт, что я в этом теле случайно. А ускорить магическое сканирование можно? Задом чего спросила я. Например, Сейчас можно пойти и попросить о нём. На что ты надеешься? скинул Зярела. Владека тебя презирает. Ты сделала нечто неприемлемое в прошлом году. Поэтому, если он и проведёт магическое сканирование и увидит не состыковку, то будет подозревать тебя в ещё одном магическом ритуале по заметанию следов. Поверь мне, учитывая ваши взаимоотношения, ли него легче будет поверить в то, что ты вновь жульничала, чем в то, что тебя подставили. Вот же. Она права. Я помню, как он сегодня обвинил меня во взломе тайной секции. И это действительно проблема. Но как вернуть доверие ледяного дракона? Хрономорф стал желтым, но пока не мигающим. Я медленно побрела за диарелой, размышляя о всяком разном. Вокруг шутили и смеялись студенты, которые явно были счастливы предстоящим каникулам. Их интересовала, кто такая та самая Золушка. А та самая Золушка, что, судя по их словам истинной владыки, Идёт по коридору с опущенными плечами и думает, как бы заполучить не то, что любовь у Лайда Снежного, а хотя бы его доверие. Как же порой зло шутит судьба. Мы вошли в лекционную аудиторию и спустились по лестнице до своей парты, когда прономорф ещё мигал жёлтым. Я заметила, что мы с Диарелой образовали остров отчуждения. Понятно, почему они не боялись, что кто-то рассекретит и в эту. Да с ней банально никто не общается». Я же, любившая почесать языком, с завистью оглядывалась на одногруппников. Не привыкла, а чувствовать себя неудел. «Доброго дня, студенты!» Когда хрономорф сменил цвет на красный, за кафедру бодро прошла ректоресса. «Доброго дня, магистр Тари!» Весьма дружелюбно отозвались студенты. Девушки приветливо улыбнулись, парни продвинулись вперед, пожирая магистра влюбленными глазами. Впрочем, пожирать там было что... Высокая, темноволосая девушка с карими миндалевидными глазами и настолько соблазнительными губами, что даже простая улыбка на них выглядела несколько порочно. И эта ректорасса. Я, конечно, читал романы о академиях с безумно привлекательными молодыми ректорами, но чтобы с такими ректорассами нет. Разрыв шаблона. Сегодня последний учебный день, поэтому не буду докучать вам лекцией. Приятным, немного низковатым для девушки голосом произнесла преподаватель и оглядела аудиторию беглым взглядом, неминуемо остановив его на мне. К тому же одна студентка задала мне реферат. И вот это ж, не желаете вы эти рассказать нам о достоинствах и недостатках свободных нравов женщин с острова Еджо? Нет. Машинально несколько испуганно ответила я и почувствовала всю тяжесть ректорского взгляда. А Я хотел сказать, какие же там недостатки, исключительно достоинства? Неужели? Скинула брови Ректаресса. Прошу тельт впечатлиться меня. Ректаресса вышла из-за кафедры и села за свободную парту, причём так изящно, будто бы минимум на трон восходила. Я испуганно посмотрел на Диорелу, которая на этот раз написала несколько коротких слов на бумаге. Тролли и женщины объединяются в гаремы, где воспитывают детей, а с мужчинами спят за деньги. Ого-го, нравы. И дёрнула же мне сказать, что плохого в таких свободных нравах. Я почему-то подумала больше о равноправии, мол, и мужчины, и женщины могут позволить себе необременительные связи до брака. Кто же знал, что женщины с острова Еджу это троллихи, живущие в гаремах? Хотя, подождите-ка, а что в этом плохого? Каждый вольна выбирать, как жить. Вот у меня выбор отобрали. Кто сказал, что полноценная семья Единственный правильный путь — воспитание детей. Может, тролли бьют своих жен? Вот они и стали объединяться в коалиции. Хм. Выйдя к доске, я глядела аудиторию. Лучше бы о нетрадиционных источниках энергии рассказала, чем о нетрадиционных семейных ценностях, честное слово. Значит, тролли-женщины с острова Еджуа, они из свободных нравов. По аудитории прокатились в мешке. Что ж, продолжим. Все вы прекрасно знаете, как живут тролли женщины. Объединяются в коалиции, другими словами, создают большую семью, состоящей исключительно из женщин, которые умеют слушать и могут поддержать, и в этой среде в взаимном понимании и поддержке они растят детей. Можно вопрос. Без церемонно вклинился Маорич Скэйн, подняв руку. Ректарес кивнула, разрешая ему продолжить. А в взаимоотношении поддержка проявляется «Цитадели до боя за богатого любовника или после?» По аудитории прокатились смешки. «Ладно, признаю, в вопросе я откровенно плаваю». «И до, и после?» Ничуть не смутилась. «Они честны сами с собой. В нашем обществе многие женщины стремятся выйти замуж за мужчину побогаще да познатнее, но действуют из-под тяжка». «Как ты?» — хмыкнул Скайн. «Ты ведь о себе рассказываешь и в это». если вспоминать события прошлого года, разумеется. Но не будем об этом. Я лишь хотел сказать, что у драконов не так. Мы влюбляемся». «Влюбляются? У-у-у, этот Скайн меня разозлил. Хотя стоит быть собой честной. Разозлил меня не Скайн, а Диарелла, которая не желала говорить, что же натворила и в это в прошлом году. Однако у меня было что ответить своему недавнему спасителю. «Влюбляетесь или привязываетесь? Насколько мне известно, у вас нет выбора». Кмыкнула я, вспомнив обрывки рассказов об истинной паре. «Вы безвольное животное, которым какая-то магия указала. На, держи, это твое. А вы в порыве собственничества даже не можете узнать свою истинную. Не это ли вам показал прошедший бал? Или Владыка уже нашел свою золушку, а я не знаю?» Кажется, от меня не ожидали такого отпора. Я тряхнула головой, зная, что одержала победу. Но никак не ожидала увидеть в конце аудитории на возвышении «Владыку».